Миры Артема Каменистова. Стикс. Дан лебл Долгая дорога в Стаб. Книга третья. Вера в будущее. Глава 1 Жизнь пятая. Общие цели. «Неплохо так пробежались!» – проорал Шибер. Я, Гайка и Сова синхронно поморщились от его крика, но поделать с этим было ничего нельзя, так как здоровяк поймал контузию. Его оглушило близко разорвавшимся снарядом. Самого не зацепило, но вот слышать он стал плохо. Сова попыталась ему объяснить, чтобы писал в чате, а потом просто махнула рукой, что, мол, с убогого возьмешь. Ушли мы из-под артиллерийского обстрела без потерь, если не считать временную глухоту Шибера. Мне тоже немного прилетело в мою многострадальную пятую точку, но наручи, сверкнув синеватым ячейчным полем, отразили осколок снаряда отразили если судить по показателям, открывшимся после привязки, полностью разрядились. «Дальше-то нам куда?» Задала вопрос Гайка и адресован он был Саве, что меня уже не удивляло. Не удивляло, но так же, как и в первый раз, напрягло. Надо прояснить этот вопрос, а то у меня уже ум за разум заходит от этих непонятностей. Может, у Савой ментальное умение есть какое-нибудь и с его помощью она моим друзьям мозги промыла. друзьям «Это я гайку с теперь так воспринимаю. Хотя, если судить по делам, то они и есть самые настоящие друзья. Через пятнадцать километров хутор будет, если карты Бородатова не врут». Медленно отозвалась сова, сматриваясь у линию горизонта. «Вот там и прикинем дальнейший маршрут». Возражения ни у кого не было. Всем хотелось где-нибудь остановиться и перевести дух». До двухэтажного строения с большим участком и множественными постройками добрались через полчаса. Тропиться не стали, сейчас безопасность важнее в скорости. Хотя, когда было иначе? С нами в группе был сенс. Вернее, не совсем сенс, а некая его разновидность с узкой специализацией. Как я понял, гайка заточена под обнаружение только крупных масс зараженных. Девушка и одиночную цель увидеть могла, но только после долгой подготовки и не всегда точно. А вот если в десяток зараженных и более, то уже замечала более уверенно. И чем больше стая, тем раньше и дальше она могла их засечь. Странный дар, но какой уж есть. Метис, выяс гайкой слева, мы шибером справа. Отвела очередную команду сова, и мы направились на осмотр периметра хутора. Отдалившись от второй группы метров на десять, я спросил. «Почему вами командует сова?» «Коллегиальное решение». Посмотрев на меня и прищурив глаза, ответила гайка наше опыт боевых действий не сравнить с тем, через что прошла она. Так что простой прагматизм. А тебе что до этого?» «Я так понимаю, вы с Шибером не оставили идею потрепать нервы Муром?» Пропустив вопрос мимо ушей, задал я новый вопрос. «Нет, они за все ответят», — немного повысив голос, прошепила она. «Ответят», — покивал я головой. «Так ты с нами?» — в глазах Гайки мелькнула радость. «А какой мотив усовый идти с вами на почти безвыигрышную войну?» Повторил я маневр с оставлением без ответа вопроса, заданного мне. «Так она хант. У нее мозги больше моего сдвинуты». «Хант? Это что за зверь?» «Их по-разному называют хантеры, стронги, сталкеры. Суть от этого не меняется. Все они только делают, что убивают муров. У них даже объединение есть в некоторых регионах, как я слышала». И зачем им это? Я решительно не понимал такой жизненной позиции. А это ты уже у них сам спрашивай. Насколько я знаю, у каждого Стронга бывает свой путь, ведущий к новому смыслу жизни. Задать еще парочку интересующих меня вопросов я не успел. Мы встретили вторую группу и уже все вместе проследовали к центру огороженной территории. Вошли в дом, быстро его осмотрели на предмет еды и, поднявшись на второй этаж, заняли стратегически важные точки возле окон. «У кого есть чего пожрать?» Нормальным голосом осведомился Шибер. Иммунные, прожившие достаточно долго на континенте, регенерируют фантастически быстро по сравнению с обычным жителем планеты Земля. Водоздоровяк уже оклемался от контузии. Трёхлитровая банка мёда и немного солений. Отозвалась гайка, прошерстившая подвал. «Мёд мой». «Мешок картошки». Подал голос я. не «Негосто». Вздохнул Шибер и с надеждой посмотрел на сову, но та лишь отрицательно покачала головой. Быстро приготовили еду и почти так же быстро ею перекусили, после чего, поглядывая в окна, начали разговор. «Метис, у нас был уговор довести тебя до стаба. Как ты сам видишь, не получилось. Так что ты нам ничего не должен. У нас свои дела у тебя, как я понимаю, свои. И обсуждать свои дела я бы хотела без свидетелей. Без обид. Хорошо?» На последних словах совы вскинули с возражениями Гайка и Шибер, но мы одновременно с командиром данного подразделения вскинули руки в успокоительном жесте. «Сова права. Случаи бывают разные». Повернувшись к Гайке, медленно произнес я. «Знаю ваши планы, я могу их выдать. Только вот...» Тут я повернулся к сове. «Мои планы полностью совпадают с вашими. Я намерен очистить этот регион от муров». «Хорошо». Просто отозвалась Сова, и берзгайкой заулыбались. «Только командую парадом здесь. Я. С этим проблем не будет. Ровно до того момента, пока я не пойму, что командование совершает тактические и стратегические промахи», глядя прямо в глаза Сави, отозвался я. «Принимается». Не отводя взгляда, усмехнулась она. «И раз мы с этим вопросом разобрались, то предлагаю разобрать на составные части недавний бой. Причины, следствия и выводы. «Да хрен ли там обсуждать?» – буркнул бородатый. Моча в голову стукнула бывшему хохлюгайке, вот весь сказ. Сова перевела взгляд с высказавшего свое видение ситуации Шибера на гайку, но та лишь сморщилась и отвела взгляд. На себя, видать, слишком много берет. Все думают, что ситуация, в которую мы угодили, произошла из-за нее. Отчасти это возможно и так, но только отчасти. Эта подстилка треперного кролика, что заведует обороной стаба струбцина, пришла за моими вещами. Коллекционер хренов. Только вот обломался он по всем статьям. Сова перевела взгляд от так молчавшей гайки на меня. «Мне сложно судить», — нехотя отозвался я. «Ещё не привык встраивать в рисунок боя умения континента. Могу сказать только одно. Эти ребята ложенулись как раз из-за этого. Поясни». Удивленно вскинула брови сова. «Нам опустили в ноль физические параметры, тем самым обездвижив практически полностью». «Но это же континент. Здесь, помимо обычной физики, есть еще и умения. Они порой никак не завязаны на физические составляющие». «Ты прав», кивнула сова. «Эти гаврики привыкли брать на нахрапом. Нет у них нормальных тактиков, это сразу было видно. Не продумывать ситуацию до конца, на чем мы погорели». Кроме блокиратора физики, на такого рода захваты необходимо включать в состав отряда ещё и тех, кто сможет заблокировать умение и доступ к инвентарю. «А инвентарь тут при пробасил Шибер. «А вдруг у тебя там граната с выдернутой чекой припрятана? Или мина с таймером, на котором две секунды до взрыва осталось?» Мило улыбнувшись мне, вступила в разговор Гайка. «Как следует поступать в аналогичных ситуациях?» – задал я вопрос нашему командиру. «Бить на опережение», — мгновенно отозвалась она. «Если бы в напавшей на нас группе был блокиратор умений, мы бы не ушли». «Ещё можно вкачать характеристику «ментальная сила» до да небес». «Тогда эффект от любого рода воздействий нивелируется», — предложила свой вариант Гайка. до «Да небес. Это сколько в цифрах?» — заинтересовался я. «Да кто бы знал», — громыхнул Шибер. «Может, две сотни, может, три». Ладно. «Немного громче, чем обычно», — сказала сова. «С этим разобрались. Тактическое слаживание мы еще проведем, в этом не сомневайтесь. Обсудим наши дальнейшие планы заодно и посвятим в них метиза». «Стоп!» — неожиданно для всех скинулся Шибер. «Метиз, у тебя же крайняя жизнь в этом регионе. Погибнешь, и смена региона произойдет». «Точно», — добавила Гайка, чего-то прикрыл ладонью рот. в вот ведь вошконская». Вырыглась сова и нахмурила брови. «Даже если это и так, с чего такой переполох?» Удивленно спросил я, ни разу не поняв их реакции. «Все тактические схемы по бою идут. Вот что тут не так?» Тяжело отозвалась сова. «На ключевые точки в исполнении плана тебя не поставить. Сменишь регион, замену искать долго придется». «Что значит «даже»?» Это подала голос Гайка, вычленившая из моей речи главное. «Я на следующие двадцать жизней привязан к этому региону. Просто отозвался я. «Золотую жемчужину ты вряд ли скушал», сузив глаза и повернув немного в бок голову, уставилась на меня сова. «Значит, кто-то из высших тебе помог. А в этом регионе такой только один. Иуда». После своего умозаключения она многозначительно замолчала, все так же неотрывно глядя мне прямо в глаза. «А скажи-ка мне, братуха, на какую хрень ты подписался?» Сочувственно бухнул здоровяк и, подойдя ко мне, поддерживающий похлопал по плечу. Я недоуменно уставился на гайку в поисках ответа. «День таинственных речей сегодня объявили, что ли? А чего тогда меня никто не предупредил? Я тоже могу выдать что-то подобное». «Чего хрень-то сразу?» Я движением плеча скинул руку Шибера. «Вы, он, и без задания на такое идете». После моих слов троица уставилась друг на друга это конечно трудно сделать чисто физически потому как никто из них косоглазем не страдал но у них получилось длилось это состояние секунд пять после чего все дружно как по команде повернулись в мою сторону как роботы вот честно ты можешь нам рассказать все с самого начала очень вкрадчиво поинтересовалась сова нам всем это очень интересно но тут дело не в интересе а в том Когда кто то когда кто-то из необычных сущностей ведет свою игру, и ты прямо или косвенно в нее завязан, то свои дальнейшие планы надо продумывать с особой тщательностью. «Иначе все полетит к дохлым ежикам», — бухнул Шибер. Баш на баш, — выдал я встречный вариант. «Я так понимаю, у тебя есть ко мне вопросы?» — улыбнулась сова. «Спрашивай, особых секретов у меня нет». «Расскажи, почему ты стронг? Идейная или как?» И пусть Гайка подтвердит все твои слова. «Так вот, что тебя беспокоит», — широко улыбнулась девушка. «Гадаешь о моих мотивах, поэтому ты меня уж таки воспринимаешь, да?» Трудно воспринимать человека уж тем более ему доверять, когда не понимаешь его мотивов. Отвечать на вопрос я не стал, а лишь продолжал смотреть на салу Смотрел и яростно записывал в своем виртуальном склерознике новую информацию об очень проницательной девушке. «Ладно, расскажу». Снова улыбнулась сова. «Я не идейная. Обычные терки с мурами у меня были поначалу. У кого спрашивается, их не было. Но вот целенаправленную охоту за ними я начала, когда у меня прорезалось одно очень интересное умение. Я клокстопер и довольно сильный. Только вот мое умение завязано не на характеристику какую-нибудь, а на количество и качество убиенных мной красных. А моры они как апогей красноты. Вот и весь мой секрет. Я практично метис до глубины души. Не врет, подала голос Гайка. м тяжело выдохнул Шибер, явно имею в виду какие-то свои мысли. Еще что-то тебя волнует? Все вопросы и недомолвки лучше решить прямо сейчас, сова присела на подоконник возле своего окна. Клак-стоппер. «Это вообще что?» «Умение?» перебираю внутри вопросы, чтобы потянуть время, поинтересовался я. «Умение?» Кивнула сова и неожиданно пропала. Чтобы через долю мгновения оказаться рядом со мной. Ее указательный палец правой руки был приставлен к моему виску, мило улыбнувшись, она произнесла «Пф», изображая выстрел из пистолета, после чего столь же незаметно оказалась на своем подоконнике. «Хренаси!» Между нами расстояние метров шесть было. Снова телепортеры пожаловали. Это самое распространённое умение на континенте, что ли? Или нет? Клок. Это же из английского языка, что в переводе означает «часы». Останавливающий часы. Или тут подойдёт другой перевод. Останавливающий время? А как это возможно? Нет, ни не в физическом плане. По этой теме как раз таких вопросов нет. Тут мир континента, и про законы физики здесь слышали лишь по прошлой жизни. Вопрос, как это происходит для самой совы? «Мир останавливается или ты сама ускоряешься?» Спросил я у первоисточника. «Ускоряюсь». Просто отозвалась сова. Кхм. Только и выдал я и снова ненадолго ушёл в себя. Когда мы с Шибером пересекли границу, и я вышел на последний бой соровой заражённых, уколовшись спеком и задействовав своё умение, то у меня возник примерно такой же эффект. Внутренний таймер не совпадал со временем окружающего мира. «Это что получается, если я буду и дальше прокачиваться в этом направлении, то когда-то в отдалённом будущем стану таким вот клакстопером?» «Интересная тема для размышления. А ты, когда находишься в этом режиме, то нормально двигаешься? Среда не мешает?» Начал я допытывать сову. «Ещё как!» — хмыкнула сова. «Как в воде идёшь!» «Ага!» Сам себе кивнул я. «Вопросов у меня пока нет, и я готов рассказать свою историю». «Ну так не тяни, ёжика, за причинное место!» — пробасил Шибер. «Все уже хотят послушать похождение бравого солдата микиза Рассказал я, естественно, не всё, но очень многое. Так, чтобы общая картина сложилась. После моего повествования на минуту возникла тишина. Каждый обдумывал своё. Первое высказалась Гайка. «Надо идти по указанным координатам». «Есень пень надо», — хмуро отозвался здоровяк. «Только вся эта история так пованивать начинает, что ж проблеваться хочется». «В чем подвох? Если не сложно, то будьте любезны, изъясняйтесь без туманных речей», — как можно язвительней произнес я. «Нам тоже необходим человек, умеющий работать с земляными пластами. Это и настораживает. Либо нас всех ведут к нужной кому-то цели, либо «Нет, нет тут других вариантов. В системе надо, чтобы в этом регионе муров не стало». Иуда сказал, что они ей не мешают. «И ты ему веришь?» Ехидно поинтересовалась Гайка. «Один чувак поверил. После этого три дня прибитым к кресту висел». «То другой был», — хмыкнул Шибер. «Ты уверен?» Не меняя тона, то улыбнулась Гайка. «Сам-то, что думаешь?» Морща лоб поинтересовалась у меня сова о том, что вам уже давно пора посвятить меня в свои планы. А если точнее, то обрисовать способ, которым вы хотите уничтожить муров. Не по отдельности же их отстреливать. возродятся соберутся в группу и вынесут единым фронтом все фортификационные сооружения, что вы создать успеете. «Рассказывай», — повернулась собак Гайки, — «твоя история». «Помнишь тот стаб, где мы от зараженных отбивались?» «Конечно, помню», — отозвался я. Там под станцией скрыт ангар, в котором очень много оружия. Очень много. Оружие раздобыть вроде как несложно. Или там что-то специфическое. Ага. Жизнерадостно поддакнул Шибер. Очень специфическое. Да такое что я не поверил, когда услышал. В подземном бункере гараж, продолжила Гайка. Где стоит десяток Уралов системой залпового огня а рядом склад с боеприпасами к ним. Сильно, покачал я головой. А в чем проблема? Есть узкий лаз, который туда ведет. Пробраться внутрь может только не особо упитанный человек. И чтобы достать из-под земли все машины, необходимо раскопать не одну тысячу кубометров земли. Сам понимаешь, своими силами на это уйдут недели работы. Вот мы и искали человека с определенным умением. Нашли. Почти кивнула сова. «Дайте догадаюсь», — невесело хмыкнул я, — «этот человек в струбции не находится. Вместе, куда мы точно не попадем». «Нет. Раньше был, но теперь ушел. Вернее, ушли. Он не один, там слаженная группа, и он один из ее членов. И теперь мы его будем искать, как я полагаю». «Будем». Нам дали наводку, куда направилась группа фотона. «Это ладно. Найдем мы этого землекопа, договоримся с ним». А дальше что? Машины ведь простояли в ангаре хреново тучи лет, как я понимаю. Кто их оживит? Ладно, оставить на ход Урал ума много не надо. А пусковое устройство ракет? Или среди нас артиллерист есть? И еще вопрос. Допустим, все оживет, и знающий человек направит ракеты туда, куда надо. А что потом? Стабу нас с этим никто не спорит. И Муры тоже на возрождение отправятся». «Но это же не отменяет того факта, что они придут обратно после перерождения». «Придут? Куда они денутся?» — хмыкнул Шибер. «Только вот что они смогут без своей базы?» «Оружия нет. Это я про крупняк. А пока нолды новую поставку им организуют, их выбивать начнут. Муры многим мешают, особенно генералу. Генерал — это главный уваяк». У нас с ним есть предварительная договоренность, так что, когда мы подадим сигнал, сразу отстрел начнется. Гладко было на бумаге. Тихо проговорил я. Сколько может стоить десяток машин РСЗО с полным боекомплектом? Миллионы. Сразу выдала ответ Сова. Думаешь, генералу выгодно прибрать все в свои руки? А ты представь, как усилится его стаб при наличии такой артиллерии. Мур и мурами, а своя рубашка ближе к телу кто и о чем с ним конкретно договаривался. «Я говорил», — бородатый нахмурился. «Не лично, только по переписке». «Текст сохранился», — скинулась сова. После кивка Шибера отдала короткий приказ. «Скинь в общий чат». Через некоторое время все углубились в чтение. Из текста переписки стало понятно, что по сути никакой договоренности-то и нет. Шибер туман интересовался у генерала о том, что если вдруг у Мурова возникнут проблемы с нахождением в их стабе, будут ли предприняты дальнейшие действия по истреблению красных на точках возрождения. Генерал также туманно отвечал, что такое возможно, и просил детально обрисовать ситуацию. На этом переписка заканчивалась. «Я как раз должен был с Гайкой встретиться, но нарез полетел в пятнашку, пожал могучими плечами здоровяк». И все это возвращает нас к тому же вопросу. Что делать после артиллерийского удара по стабу Муров? Я обвел взглядом свою команду. А в чем, собственно, вопрос-то? Пожала плечами гайка. В первый раз на респу летят все, кто будет в стабе. Плюс все рабы на респу идут. Мне этого достаточно. Остальных я при подходе отлавливать буду и кого успею на но ноль помножу. Я с тобой, кивнул Шибер. Как и я, согласно кивнула сова. «Есть, правда, еще один вариант. Можно с генералом лично встретиться и с помощью гайки узнать, что он на самом деле думает по этому вопросу». «Можно и так», – кивнул я, витая в своих мыслях. «Вся суть как раз в том, что задача вынести под корень всех муров у команды не стоит. Им надо сделать так, чтобы уродцам стало больно, и желательно, чтобы эта боль продлилась подольше. Они этим удовлетворятся». «Они, да, но не я». У меня задание, которое трактуется однозначно. Избавить закрепленный стабильный кластер от муров, чтобы и ноги их в нем не было. Партизанскими набегами такое не выполнить. Но какие у меня варианты? Пока только один. Поговорить с генералом. И вот если наши предположения подтвердятся или будут опровергнуты, тогда и буду думать дальше. Ведь надеялся на что-то Иуда, когда выдавал мне задание. Надеялся. Вернее, даже знал. Только вот что. «Тогда решаем так», — привлекла общее внимание сова. «Находим Фотона с командой, вскрываем тайник, оставленный Зивертом, а после отправляемся к генералу. А фотоны его группа, они что-то вроде наемников?» — поинтересовался я. «Крахоборы они», — оповестил меня Шибер. «Спароны берут как не в себя. Только мы рассчитываем на бартер», — перебила бордатого гайка. В бункере, помимо РСЗО, куча всякого стрелкового оружия, да и мин с бомбами хватает. «А откуда там столько? Это же стаб!» Меня вдруг неожиданно заинтересовал этот вопрос. «Мы не знаем. Я случайно наткнулась, когда с прошлой группой по тем местам бродили. Пожала плечами гайка. Ты же знаешь, я прятать хорошо умею. И есть и обратная сторона этого умения. Спрятанное, после сокрытое от глаз тоже чувствую». Так и нашла, когда сами захоронку в тех местах копали. Почувствовала возмущение, пошла по следу. И нашла. Ты вот про бомба говорила. Я попытался сформулировать мысль, неожиданно появившуюся в голове. А какие именно, не помнишь? Есть крупные, есть поменьше. Только они все бесполезные. Способ доставки до цели у них один. Самолёт. А на континенте самолёты не летают. Не летают, повторил я снова задумавшись. «Слушай, Гайка, а сколько ты сможешь максимального веса перебросить своим умением? И на какую дальность? И каков откат умения?» «Вот ты настырный!» – спрашивал уже. «Тогда не сказала, с чего ты взял, что сейчас скажешь?» Девушка замолчала, потому как до нее начал доходить смысл моих слов. «Что придумал?» – скинулась сова. «Зависит от ответа Гайки». «Четыре тонны перебросить смогу», – снова включилась в разговор Гайка. Дальность три километра, откат шесть часов. С этим можно работать. Я злородно усмехнулся. План таков. Я незаметно проникаю в стаб, размещаю там бомбы. После чего подрываем. Потом ждем, пока твари отстраиваются. Месяца им должно хватить. И гасим их из РСЗО. А в процессе их обустройства находим единичные цели и ликвидируем. Тебе так жизненно необходимо изничтожить всех муров? С какой-то странной интонацией поинтересовалась сова. «У меня контракт на это дело, и он уже оплачен. А ходить в должниках я привычки не имею». «Вопросов к тебе с гору, сопоставимую с Эверестом», — хмыкнула сова. «Но как черновой план вполне подходит. Об этом мы подробнее поговорим после, а пока надо решить, каким путем будем добираться до Ватикана». «Очередной стаб?» «Да», — кивнула сова. По последним данным, группа фотона находится именно там. «А может, еще поедим?» в Влез со своими мыслями Шибер. «Перед выходом мне необходимо кое-что сделать, и помощь Шибера понадобится», добавил я своих мыслей. «Ночевать все равно здесь будем», – пожалуй, плечами сова. «Так что времени должно хватить, а пока давайте думать», после чего начала схематически прямо на обоях рисовать карту нашего региона.